Глава десятая. Обыски. «Вы его убили!» Фраза прозвучала как гром. Ее произнес усатый, но и сам вздрогнул от того, что сказал это вслух, будто сам совершил грех. «Убил», — спокойно ответил Дантес, пряча оружие в кобуру. «До того, как он не убил тут всех нас. Вы сами все прекрасно видели, а камеры наблюдения, которые находятся в баре, думаю, это подтвердят». Это была вынужденная оборона, и если вы хотите мне что-то сказать против, то говорите сейчас, в глаза, или молчите до гробовой доски. Он оглядел всех таким тяжелым взглядом, что все невольно опустили взоры в пол, и только я смог выдержать его давление, размышляя о многих деталях, которые открылись только сейчас. У Дантеса был пистолет. Это не запрещено, если имеются необходимые разрешения и документы, Но то, как он ловко им управлялся, заставляло задуматься об определенных вещах. В отточенных движениях и точности чувствовалась армейская школа. Впрочем, о своем прошлом Дантес не распространялся, поэтому тут, возможно, все. А еще Дантес поведал интересную вещь. Он упомянул камеры. Откуда он это знал? Я глянул по углам и ничего не обнаружил. Но они есть, если верить Дантесу. А это значит... Это значит, что помимо того, что можно глянуть момент смерти черепа, можно также найти и более интересные вещи. Например, встречу Громилы и его хозяина. Я не сомневался, что это был череп, но вдруг есть кто-то третий. Наверняка у них есть и соратники. Кто грузил механизм, кто его обслуживает и прочее. Либо можно попытаться понять, о чем они говорили, если камеры достаточно мощные, и эти двое стоят на видео ближе к объективу. Да, вряд ли камера пишет звук, но общая жестикуляция и, возможно, выражение лиц помогли бы рассказать более детально о том, какие именно у них были планы. А еще попробовать прочитать слова по губам вполне возможно, если применить определенные конструкты. Что вы молчите? Продолжил Дантес. Нечего сказать. Тогда давайте уберем труп в холодильник. Уже второй. Тихо добавил Усатый. Дантес смерил его таким взглядом, что тут сразу же затих. «Ты», — указал Дантес настоящего паренька, — «поможешь мне». Произнесено это было тоном, не терпящим возражений, и парень понуро подошел к телу. «А ты», — Дантес глянул на Дарью, — «пойдешь со мной». Девушка ухмыльнулась, глянула на меня, подмигнула и одними губами произнесла «Еще увидимся». Втроём они стащили тело со стола и потащили прочь из бара. Все проводили его ошарашенными взглядами. Выглядело это и в самом деле жутко, но не само мертвое тело наводило на такие ощущения, а та будничность, с которой эти трое несли труп, словно делали это каждый день и несли сейчас простой мешок с вещами. Оставаться в баре уже не было никаких сил, и толпа начала помаленьку выходить на палубу. Тут можно было подышать свежим прохладным воздухом и остурить мозги и мысли. Я тоже вышел, но наслаждаться морским бризом времени не было. Нужно понять, где находится диспетчерская, в которую транслируется изображение с камер, и сделать это, конечно же, тайно, потому что помощники той банды, которая везет механизм, могут скрываться везде. Я оглянулся. «Александр!» — окликнул меня Тылай. Был он растерян. Я собирался к себе отдохнуть, Тут же ответил я, предчувствуя, что сейчас под любым удобным предлогом меня потянут дегустировать надоевшее уже пахучее вино. «Это правильно», — кивнул Тылай. И вдруг принялся тараторить так, что я не смог вставить и слово. «Александр, ну ты это видел? На наших глазах!» Это просто уму непостижимо, вот так просто выстрелить. Да, Генрих немного перегнул, конечно, но и его тоже можно понять, проиграл, а тут такой кон. Но и его никто за язык не тянул, сам согласился. Я вот не стал играть, сразу понял, что это опасно, а он азартно оказался, вот и поплатился. Послушайте, я сильно устал. Вечер сегодня был сложным, я бы хотел пойти отдохнуть. Я понимаю, кивнул Телай. Но ведь надо что-то делать, нельзя просто так оставлять это. Что делать? «Так ведь убийство произошло!» «Мы не вправе что-то делать, мы не полицейские. Могу лишь предложить запереть Дантеса в его каюте, как он это сделал с тем студентом». Тылай нервно хохотнул. «Думаю, с Дантесом это не пройдет. У него есть пистолет». «Тогда предлагаю просто разойтись по каютам и отдыхать». «А если он еще кого-то постреляет?» «Все может быть», — согласился я. «Но думаю, Дантес этого делать не будет». Он действовал в баре по обстоятельствам и защищал свою дочь. Вряд ли он будет стрелять всех подряд. Или вы думаете иначе? В конце концов, он ваш друг?» Тылай глубоко задумался. «Да, наверное, ты прав», — немного подумав, ответил Тылай. «Вряд ли он начнет убивать всех направо и налево. Но нервы мои не железные! Я, пожалуй, выпью вина. На полыни. Нервы очень успокаивает. Вы не желаете?» «Нет», — воскликнул я. От одного только упоминания вина на полыне все мое естество захотело вырваться наружу. Я спать. Тоже нервам способствует хороший крепкий сон, кивнул собеседник. Ну, как знаете, а я рюмашку опрокину на сон грядущий. Мы попрощались и двинулись в каюты. Дождавшись, когда дверь Тылая хлопнет, осторожно вышел в коридор и бесшумно выскользнул на улицу. Нужно было найти диспетчерскую. Куда идет сигнал от камер видеонаблюдения? Только задача это не из простых. Помещение дежурное, доступ там ограничен, наверняка охрана имеется. Я незаметно дошел до бара, накинул на себя фантом скрытности. Далось мне это нелегко, все тело перекрутило от боли, пришлось терпеть. Я зашел в бар, сел у стенки, внутри никого не было. Официант гремел посудой в кухне, практически все стулья были поставлены на стол. Персонал готовился к помывке полов. Пока в зале никого не было, я быстро осмотрел все стены и с удивлением обнаружил целых три камеры. Они и в самом деле были, но спрятались так ловко, что случайно обнаружить их было просто невозможно. Одна спрятана в глазу чучела медведя, вторая замаскировалась в панно из камней, третья притаилась между огоньками светомузыки. Значит, Дантес знал, что они тут есть. Интересно... Я принялся высматривать линию, которая должна была вести в итоге к диспетчерскому пульту. Только сделать это было крайне затруднительно. Проводка уходила глубоко в стену. Пришлось выходить на улицу и искать выход линии. Найти его в вечерней мгле было проблематично, но настойчивость моя все же победила. Я нашел нужный провод, который был спрятан в противопожарную гофрированную трубку. На ней кто-то из работников повесил маленькую бирку с маркировкой вид Набл для своего же удобства и простоты обслуживания, и это мне сейчас сильно помогло. Мысленно благодаря этого простого работягу я двигался рядом с линией. Она привела меня к небольшой двери, укромно спрятанной, почти за самым пожарным щитом. Я дернул ручку, та не поддалась. Постучал, ожидая, что выйдет охранник. Его я хотел отвлечь конструктом, но мне никто не открыл. Я дернул еще раз, и дверь внезапно поддалась. Внутри что-то упало. Видимо, это и не позволило первый раз открыть дверь. Я протиснулся внутрь. Комнатка была тесной, но большего для диспетчерской не надо. Все уместилось компактно. Пульт управления, мониторы, кабели, сервер для хранения данных. И все это сейчас было разбито в мелкие осколки. Ничего не осталось целым. Мониторы разбиты, пульт управления разбит, сервер самое важное из всего этого разбит вдребезги без возможности что-то восстановить. Какого? Только и смог вымолвить я, оглядывая комнатку. Судя по искрящимся кабелям, погром тут совершили совсем недавно, видимо, минут за десять до моего прибытия. Вот ведь чёрт, не успел. Что тут произошло? Драка? «Охрана перебрала с выпивкой? Нет, не похоже. Тут действовали профессионалы, знатоки своего дела». Я пристально оглядел все, пытаясь найти следы невидимого погромщика. «Бесполезно. Все сделано грамотно, но я не сомневался, чьих рук это дело. Тут побывал Громила, с которым мне уже удалось столкнуться, только вот вряд ли он сам додумался до этого. Кто-то приказал ему это сделать, чтобы подтереть следы своей встречи в баре». «А значит, помимо этих двоих, Черепа и Громилы, есть кто-то третий, кто сейчас взял роль главаря?» «Или...» «Меня поразила догадка». Черт, как я сразу об этом не подумал! Нужно срочно проверить новую версию, а для этого наведаться в комнату Черепа». За дверью послышались шаги. Я замер, огляделся, не зная, куда тут можно спрятаться. Накинуть конструкт? Нет, лучше принять бой. Шаги затихли. Кто-то остановился прямо у дверей. Я прислушался. Что, если это тот, кто все это натворил? Решил проверить, все ли уничтожено. Подошедший с кем-то разговаривал. Я не сразу сообразил, что их было двое. Я слышал шаги лишь одного человека, значит, второй тише, осторожней, или... «Прекрасный вечер, Марта, не правда ли?» — раздался один голос. «Верно, Павел Иванович», — ответил ей тихий женский голос. «Вечер и в самом деле хороший». «Вы не мерзнете, Марта, я могу дать вам свой пиджак». «Нет, благодарю вас, мне не холодно». «Вы не против, если я закурю сигаретку? Если желаете, могу и вас угостить». «Курите, Павел Иванович, вы с сигареткой такой мужественный. «Ну, будет вам». «Нет, правда». Парочка еще некоторое время болтала, и я терпеливо ждал. Потом они перешли на откровенное заигрывание и поцелуи. Пришлось ждать еще. Потом парочка удалилась к себе в каюту. Я осторожно вышел наружу. «Никого». Быстро юркнув наружу, я двинул по проходу наверх. «Каюта черепа находилась где-то там, только вот где?» «Точного номера я не знал. Готов биться об заклад, что Телай знает, но вот как это выпутать у него?» «Хитростью». «Прямо спрашивать нельзя, Телай наверняка разболтается об этом первому встречному, так что его расспрашивать не вариант». Пришлось вспоминать все те немногочисленные разговоры, которые мы вели с черепом. Впрочем, они натолкнули на кое-какие мысли. Из его скудных объяснений я вспомнил, что его каюта расположена где-то с левой стороны бара. Он жаловался на то, что громкая музыка дурацкого джаза мешает ему спать, и левая стена дрожит от идиотских импровизаций не в попад. Я прошел в нужный сектор. Там находилось 10 кают. Первые две и последние три сразу отсекались. Они не соприкасались с основной стеной бара, и там череп вряд ли жил. Оставалось пять кают посередине. Я остался наблюдать. Из третьей вскоре вышла парочка. В четвертую зашел молчаливый мужичок, уже изрядно набравшийся. В пятой слышались чьи-то голоса, а вот оставшиеся две никак не выдавали себя. И вновь помогла находчивость. Я принялся обнюхивать двери. Со стороны это выглядело глупо, но в левой каюте я явственно почувствовал слабый аромат духу в черепа. Сомнений не оставалось. Дверь была не заперта, и это меня насторожило. Впрочем, внутри все было в порядке. Скупой порядок. Вещи сложены аккуратно, на столе только ручка и записная книжка. Ее-то я и взял, принялся читать. Череп оказался весьма плодовитым на записи и, как оказалось, фиксировал все. Я даже нашел подробный отчет о нашей встрече, где он выразился обо мне как о довольно находчивом, не по возрасту умном парне. Но ни слова я не нашел о механизме или громиле, загадочном заказчике или поездки в Америку. Впрочем, последнее было неправдой. Череп в ранних своих записях изъяснялся, что хочет начать торговлю бриллиантами с иностранными коллегами, которые, как оказалось, смогли синтезировать искусственные камни, которые отличить от настоящих просто невозможно. И ни слова о том, что я видел в трюме. Странно. Складывалось впечатление. Да, именно так оно и есть. Я просто ошибся в своих выводах. Как бы больно это сейчас не звучало. Череп не имеет никакого отношения к громиле и секретной посылке в трюме. Просто странный тип, о котором я создал предвзятое мнение. Нужно было проверять факты, а не доверять эмоциям и догадкам. Черт, Тысячу раз, черт, Как же я мог так лопухнуться? Теперь понятно, что погром в диспетчерской — это не приказ какого-то третьего незнакомца, который встал у руля банды после смерти Черепа. Он и был там, а Череп вообще ни при чем. Я вновь выругался. Кто же тогда тот незнакомец? Кто хозяин посылки? Я положил записную книжку на место, огляделся. Нужно было возвращаться назад в свою каюту и думать, думать, думать. Нужно понять главное, кто из оставшихся людей тот загадочный кукловод. Я собирался, уже было на выход, как вдруг за спиной раздался незнакомый женский голос. — Ты зашел слишком далеко. Я резко обернулся. Передо мной стояла незнакомка в черной одежде. Подтянутые формы выдавали в ней прекрасного бойца. — Кто ты? — осторожно спросил я, пытаясь создать конструкт. Без глупостей. Я тоже кое-что умею, ответила девушка. И я почувствовал, как плотная волна силы окутала незнакомку. Одаренная. Ты зашел слишком далеко, Пушкин, повторила девушка. И двинула на меня.